тридцать 33. Я опущу подробности. Тебе ведь хочется спать, и в этом нет ничего удивительного», — сказал полковник. Он снова стал наблюдать за причудливой игрой света на потолке. Потом посмотрел на девушку. Она была красивее всех девушек на свете. Он видел, как красота приходит и уходит. А уж когда уходит, то летит быстрее, чем на крыльях. Красавицы так быстро превращаются в старую рухлядь. Но это, пожалуй, долго не сойдет с круга. «Темноволосая женщина сохраняется лучше», — подумал он, и потом посмотрел, какое у нее тонкое лицо. «У нее хорошая порода. Она может держаться вечно. В Америке большинство знаменитых красавиц вышли из-за прилавка, торговали газированной водой и не помнят фамилии деда. Разве что он был из немцев и звался Шульц. Или Шлиц. Но это нехорошо». — сказал он себе. — Не смей говорить такие вещи этой девушке. Они ей не понравятся. А она крепко спит, свернувшись калачиком, как кошка. — Спи спокойно, дорогая любовь моя. А я так и быть расскажу тебе, как было дальше. Девушка спала. Она все еще держала его искалеченную руку, которая ему так и противила, И он чувствовал ее дыхание. Так дышит только в молодости, когда заснуть легко. Полковник рассказывал ей, не произнося ни слова. Итак, после того, как я имел честь услышать от генерала Уолтера Бедала Смита, как легко будет наступать, мы перешли в наступление. Тут была и знаменитая Красная дивизия. Она свято верила во всю тушу миху, которая сама вокруг себя подняла. И девятая, та была лучше, чем наша. Наконец, были мы. Когда нам говорили вперед, мы поднимались и шли. На чтение комиксов времени у нас не хватало. Да, впрочем, и ни на что другое. Еще не расцвело, а мы уже на марше. Это не так-то легко. Тут уж не до великого плана. Думаешь о своей дивизии и только. Мы носили четырёхлистник клевера. Это ничего не означало, но нам нравилось. И стоит мне теперь увидеть такую нашивку, как внутри у меня все переворачивается. Люди принимали это за плющ. Но ничего подобного. Это был клевер. четырьмя листиками, делавший вид, будто он плющ. Согласно приказу, мы должны были наступать вместе со знаменитой Красной дивизией, первой пехотной дивизией американской армии. А эта дивизия и ее офицер по связи с печатью, вечно напевавший модную песенку, не давали нам забыть, с кем мы имеем дело. Сам он был славный малый, да такая уж у него была должность. «Втирать очки — дерьмовое дело», И оно легко может осточертить, если только вы не любите запаха или вкуса дерьма. Я никогда не любил ни того, ни другого. Правда, когда я был мальчишкой, я любил ходить босиком по коровьему навозу. Но теперь я не люблю дерьма и слушаю его вонь за добрую тысячу ярдов. Итак, мы двинулись в наступление, растянувшись всеми тремя дивизиями в одну линию, как раз там, где этого хотели немцы. «Не будем поминать лихом генерала Уолтера Беделла Смита. Он не злодей. Он только наобещал с три короба и расписал, как пойдет дело. В нашем демократическом обществе злодеев как будто быть не должно. Генерал Уолтер Беделл Смит всего-навсего дьявольски просчитался. Точка», — добавил про себя полковник. «Вплоть до второго эшелона у всех поснимали нашивки». Фрицы не должны были знать, что наступаем именно мы, хорошо знакомые им три дивизии. А мы наступали, растянувшись в линию, без всяких резервов. Не берусь тебе объяснять, дочка, что это значит. Во всяком случае, ничего хорошего. Месту, где мы должны были дать бой, я к нему как следует присмотрелся. Суждено было стать новым Пашен Дайлом. Только это был лес. И снаряды обладали двойной убойной силой. Может, я перехватил, но так уж я думаю. Злосчастная 28-я дивизия, наш сосед справа, торчала здесь уже довольно давно, так что мы знали точно, каково воевать в этих лесах. Думаю, что обстановку, мягко говоря, можно было назвать неблагоприятной.